Глава 15. Земли забвения. Наконец-то весна вступила в свои права, сполна одаривая студентов витамином D. Садовые деревья за пару дней обзавелись густой растительностью и мелкими ароматными цветами, а под ногами зазеленела молодая трава. То и дело слышались взрывы смеха и крики прогуливающихся студентов. точнее безбожно прогуливающих пары. Помянутая учёба сразу испортила настроение. На этой неделе у нас начинались зачёты, предвестники неминуемо приближающихся курсовых, а там, за стопками бумажек, я и не замечу, как пролетит мой самый любимый сезон года. Помахав ручкой в пыльное окно библиотеки, с учётом того, какие руководители достались моей группе, можно было спокойно ставить крест на себе. и зарываться в горы учебников на ближайший месяц. Самое обидное, что такая участь ожидала лишь студентов первых курсов. Преподаватели объясняли это тем, что в магическом мире теория значительно важнее практики, поскольку все волшебные существа обладали общей вредной чертой любовью к методам научного тыка. Старшие же курсы были оч счастливлены известием, что весенне-летняя практика отменяется. В связи с неустойчивым военным положением их участь оказалась ещё хуже. Лекции, лекции ещё раз лекции. Плюс досрочная сдача боевой магии, связанная со злополучными нападениями. Внезапно по двору пронёсся звучный голос преподавателя политики и права, собирающего своих студентов по всем кустам и скверикам. Быстро распрощавшись с подругами, Я побежала на занятие, по возможности стараясь не попадаться профессору Горнцу на глаза. На полном ходу, свернув за угол корпуса, я умудрилась лоб в лоб столкнуться с Дамиарой, которая несла в руках целую коробку с бусинками телепорта. При столкновении вся коллекция взметнулась в небо, разноцветным градом осыпаясь на головы и разбегаясь по дорожке. Не шевелились. приказала девушка, замирая в нелепой позе. Я последовала её примеру, кое-как балансируя на одной ноге. По закону магических неприятностей, наибольшее скопление артефактов было сосредоточено вокруг нас. С трудом сглотнув, я перевела испуганный взгляд на Демиару и встретилась с ним менее ошарашенным. "Кира?" послышался мысленный зов Луны. И я чуть скосив глаза вбок, Заметила свою любимицу. Она сидела на нижней ветке дерева, неотрывно наблюдая за всё ещё катающимися по земле шариками и мотая хвостом из стороны в сторону. Чуть приподняв заднюю часть корпуса, она вытянула лохматые лапки вперёд и приготовилась к прыжку. "Луна, не смей!" выкрикнула я, но было уже поздно. Кошка мягко приземлилась в непосредственной близости от нас, превращая в разноцветный осколки сразу около дюжины бусин. Магия, прежде заточённая в артефактах, стала закручиваться спиралями вокруг нас, смешивая в себе координаты раздавленных порталов и стремительно затягивая в образовавшуюся воронку. За какие-то доли секунды мы пропутешествовали по всем блистающим империям, Кажется, умудрившись даже остаться незамеченными. Ну, если не считать остаточный след магии, тянущейся за нами шлейфом от самого колледжа. Почувствовав наконец-то твёрдую почву под ногами, я рискнула открыть глаза и осмотреться. Овы, этому помешала пушистая грива пепельных волос, принадлежащая Дамиаре. Странно, когда это мы успели обняться, отплевавшись от чужих прядей. Я всё-таки смогла оглядеться. Ну, болото как болото. Видно, что молодое, ни кикимор, ни русалок, только несчастный водяной сидит в луже и удит рыбу. Наверное, здесь было наводнение, из-за чего затопило низину, а из-за влажного климата вода так и не испарилась. Слава изначальным, я уж боялась, что мы выпадем в открытом космосе. истерично хихикнув, произнесла Дамиара. Я удивляюсь, как тебя с такими нервами на правительственную работу взяли, пробурчала я, с грустью наблюдая, как смешки перерастают в настоящую истерику. Пожалели дурочку. Мысленно отозвалась подошедшая сзади Луна и кивнула в сторону Водянова. Может, спросишь у этого чудика, куда мы попали, пока твоя блаженная знакомая приходит в себя? Смерив пантеру хмурым взглядом и не доумевая, когда она успела стать такой вредной, я начала своё путешествие по кочкам, стараясь не рухнуть в свеженькую топь. Становиться первой кикимрой в этом болоте абсолютно не хотелось. Пару раз, поскользнувшись и замочив ноги выше колен, я всё-таки умудрилась добраться до водяного, который, впрочем, не обращал на меня никакого внимания. Доброго дня. Простите, вы не подскажете, где мы находимся? На болоте, лаконично ответил зелёный человечек. А конкретнее? 123-я именованная кочка. А страна какая? Хорошая. Здесь дожди часто идут. Всё ясно. Водяной сам тут новенький, поэтому толком ответить не может. Это плохо. Очень плохо. Оглядев топь и окружающие её со всех сторон холмы, я всё же решила попытаться счастья в последний раз. А вы, случаем, не знаете, в какой стороне ближайшая речка? уж это каждый уважающий себя хранитель болота должен знать. Подняв полупрозрачную руку, он указал куда-то мне за спину, так ни разу и не подняв взгляд. Поблагодарив водяного, я поскакала в обратную сторону. как раз в направлении Домиары и Луны. Девушка уже пришла в себя и, сидя на кочке, утирала слёзы. Да уж, в первый раз вижу нервный срыв у Найны. Знала ведь, что у них с психикой проблемы, но всё равно как-то не по себе. Что узнала? Ничего путного. Единственная полезная информация — речка там. Я махнула рукой на слегка размытый склон, подозревая, что большая часть воды в болото попала именно оттуда. Если повезёт, через пару часов выйдем к населённому пункту, а там уже будем выведывать, куда нас занесло. Если бы не ты, нас бы здесь вообще не было, прошипела Дамиара, соскользнув в воду почти до пояса. Ну извини, если бы я знала, что у тебя хватит ума транспортировать артефакты в незакрытой коробке, обошла бы за километр. Да они даже недоконченные были. Второй курс упражнялся в создании порталов, а после занятий профессор Клинир попросил отнести их в блокирующую комнату для разрядки. Я испуганно икнула только сейчас, осознав, чем для нас могла закончиться эта случайность. Было бы не очень приятно потом собирать кусочки своего бренного тела по всему земному шару. Протянув девушке руку, я помогла ей выбраться из воды и, в общем, не очень приятно, И мы тружной компанией направились к реке. Под ногами всё хлюпало, забивая обувь грязью. Маленькие головастики неотрывно следовали за нами, переплывая из лужи в лужу и провожая глазами бусинками. Да уж, через годик тут будет настоящий рай для комаров и нечисти. Надеюсь, больше никого не закинут в эту глушь. Высокий холм, покрытый местами зелёным ковром, а местами с густками ила. представлял собой не самую удобную тропу для подъема. Мы постоянно соскальзывали вниз, иногда проваливаясь в размокшую грязь, принимавшую в свои объятия с мерзким чавканием. В итоге на подъем вместо ожидаемых 15 минут мы затратили около двух часов. Но как только вершина нам покорилась, перед нами предстал заросший смешанный лес и кусты, увитые плющом. «А где река?» «Может вернуться и поколотить водяного?» — раздалось мысленное предложение Луны. «А ну, тебе надо опять лапы пачкать!» Кошка тактично промолчала, брезгливо скривив мордочку и отвернувшись от меня. Заметив что-то в лесу, она с места рванула в тень деревьев, посылая картинку какой-то зверушки. «Забавная у тебя киса!» «И очень вредная!» Переводя взгляд на свои испорченные кеды и джинсы, я лишь тяжко вздохнула, даже не предпринимая попытки привести их в порядок. Хотя, быстро произнеся короткое бытовое заклинание, я сделала пас рукой, ожидая результата. Ждать пришлось долго. Нахмурившись, я попробовала ещё раз, но волшебного очищения не последовало. "Дамиара, твоя магия работает?" А ты только сейчас заметила, что её нет? Но почему? Аномальная зона. Видимо, у наших смешанных порталов хватило мощности прорвать завесу. Теперь мне интересно, какой диаметр у этой зоны. А мне интересно, какая гадость водится в этом лесу. Так, ладно. Главное не паниковать раньше времени. Смею предположить, что речка либо находится в лесу, либо огибает его с другой стороны. В любом случае, нам придётся пробираться сквозь эти дебри. Напомни, чтобы после возвращения в колледж я тебя прибила. Даже если и напомню, ты не сможешь этого сделать. Ксандер не позволит. Довольно улыбнулась я, не без ехидства наблюдая за помрачневшим лицом Найны. Кстати, у тебя нет желания рассказать, как вы с ним познакомились? Как ты вообще угодила на правительственную службу? И если я раскрою эти тайны, Мне придётся тебя убить. С учётом того, где мы находимся, не факт, что кто-то не сделает это раньше тебя, так что я вся внимание. Кейн, тебе никогда не говорили, что ты наглая личность? Нет? Мне всегда приятно узнать о себе что-то новое. Итак, из поколения в поколение мои предки состояли на службе, защищая магический мир от демонов и прочей гадости. Я пошла по стопам родни. не желая выглядеть белой вороной. Конечно, профессия целителя была бы предпочтительней, но, как ты знаешь, я — Найна. С Блэкблудом мы познакомились на одном из заседаний, когда он спас меня от толпы очень злых зомби. Хотя, с его способностями... Дамиара резко умолкла и как-то странно покосилась на меня. «Что?» — сразу же насторожилась я. Да так. Просто странные мысли в голову приходят. Не обращай внимания. Угу, как же, пробурчала я. Но у меня ещё один вопрос. Помнишь тот день, когда мы столкнулись в парке? Ещё бы. Я уже была обрадовалась, что смогла засечь шпиона, а ты меня так обломала. Ну прости. Я тоже поначалу подумала, что ты передаёшь сведения демонам. В принципе, я и сейчас так думаю. Признайся. В тот день ты общалась вовсе не с правительством. С чего такие мысли? С таким выражением лица, как было у тебя, с палатой следаков не беседуют, а уж тем более не плачут. заткнись. Резкий оклик спутницы заставил меня вздрогнуть. Забудь тот день и никогда больше не вспоминай. Но закрыли тему. Я тебя предупредила. На этот раз, решив промолчать, я демонстративно прошла мимо наины, отодвигая в сторону низкие ветки с пожухлой листвой и осторожно переставляя ноги между разросшимися корнями. Тихий пересвист скрытых от взора птиц, нарушающий тишину этого мрачного места, иногда смешивался с эхом детского смеха, скорее всего, принадлежавшего Анчутке. Примечание. Анчутка Одно из самых древних названий чёрта, беса. Конец примечания. Маленькая, еле заметная тропинка, петлявшая между изувеченными временем деревьями, словно вела нас в определённое, одно ей ведомое место, не давая свернуть в сторону. Пару раз я пыталась сойти, но появлявшиеся просветы тут же затягивались вьюнками, прочными, словно стальные канаты. Было бы весело, если к концу путешествия мы вышли к Избушке на курьих ножках. Притихшая домиара то и дело нервно оглядывалась по сторонам, бурча что-то неразборчивое. Зацепившись за корень ели, которого, могу поклясться, секунду назад не было, я не очень изящно полетела вперёд, прямиком в образовавшийся просвет. Земля встретила меня не очень дружелюбно, но, по крайней мере, всё осталось целым. Перекатившись на спину, я уставилась на безоблачное голубое небо, не имея никакого желания подниматься на ноги. "Лучше встань", напряжённо произнесла Дамиара. "Не могу, я, кажется, ногу повредила. Для твоего же блага лучше, чтобы это было не так. Перевяжи её чем-нибудь". "Ещё бы было чем?" превозмогая боль, Я с горем пополам поднялась на ноги и повернулась в сторону, куда смотрела девушка. Ох ты, и правда избушка. Деревянный сруб, покрытый соломенной крышей, из которой торчала дымящаяся труба, находился примерно в полутора метрах над землёй. Именно такой длины были две куриные ножки, покрытые коричневыми пластинками. Недалеко от избушки сидела луна. с интересом разглядывая чёрного кота, восседающего на дубу с цепью. Позади всей этой прелести плескалось синее-синее море, набегающее на берег волнами с пушистой шапкой пены. «Мы что, в сказку попали?» И кнула я, не веря своим глазам. Игнорируя вопрос, Дамиара подошла к избушке и громко прокричала «Избушка! Избушка!» Повернись ко мне передом, а к лесу задом. Знаете, а ведь это черевато последствиями. Послала мысль Луна, ехидно блеснув своими кошачьими глазками. Может, не надо, чтобы она к лесу задом поворачивалась? Второго лешего этот лес не выдержит. Луна, надо ограничить твоё пребывание в обществе Анны и маркиза. Я теперь понимаю, кто на тебя так дурно влияет. Ответить пантера не успела, поскольку избушка стала медленно со скрипом разворачиваться к нам, переставляя свои ножки. Когда на виду оказались два окна и железная дверь с глазком, избушка затормозила, ножкой доставая откуда-то из-под полье лестницу и подставляя её к крыльцу. Отворившаяся дверь явила нам молодую женщину, одетую в лёгкие ткани, на манер восточной танцовщицы, с длинными огненно-светыми волосами и рубиновыми глазами. По-детски пухлые губы растянулись в дружелюбной улыбке, обнажая ровные белые клыки. Причём все 32 зуба, или сколько их у неё там, были клыками. А где баба-яга? С неприкрытым любопытством рассматривая женщину, спросил я: "А ты её разве заказывала?" Низким грудным голосом ответила хозяйка дома. Ты хотела увидеть избушку? Её и получила. Простарушку рече не было. Хм, а Дубс като мы море? Это моё желание, тихо произнесла Демиара, не отрывно следя за женщиной. Кира, кажется, я знаю, куда мы попали. Это земли забвения. Мне это название ни о чём не говорит, не хотя призналась я. Земли забвения, бесплодной пустыни, усеянной костями заблудших путников. Они не имеют места и времени, постоянно перемещаясь по миру. Здесь исполняются самые сокровенные мечты и грёзы. То ли реальность, то ли сон, а правит этим местом на дуна существо не живое, но и не мёртвое. существующая за счет мечтаний и плоти своих пленников, чьи души прокляты на вечные скитания по своим же могилам. Если ты хотела меня напугать, то у тебя это отлично получилось. Моя миленькая глупышка, твоя спутница сказала чистую правду, за исключением одного момента. Я питаюсь не плотью, а только сердцем жертвы. Оно, знаете ли... самое вкусное. Теперь я сравнивала цветом лица с Дамиарой, стараясь успокоить упоминаемое сердце и вернуть его из пяток обратно в грудную клетку. Это надумно напоминало типичного маньяка, который сначала играет со своей жертвой, даря надежду на спасение, а потом с добродушной улыбкой отнимает её, награждая ножом в спину. Странно. Лишь единицы знают про мои владения, задумчиво прикусив губу, произнесла женщина. Прозрачная струйка, видимо, заменяющая ей кровь, потекла по алебастровой коже, а попав на ткань наряда, прожгла его. Ядкий дым, поднявшийся в воздух, превратил листья ближайших деревьев в почерневшие огарки, продолжая подниматься в небо. Откуда вы? Из нейтральных земель, колежь мерхол ответила Дамиара. «Вас там хорошо обучают. Мои знания почерпнуты вовсе не в колледже. Личные интересы знаете ли». Вперевшись взглядом в Домиару, хозяйка земель забвения недобро прищурилась, будто пытаясь вызнать её мысли. Рубиновые глаза зловеще поблёскивали из-под полуопущенных ресниц, а ногти на пальцах немного удлинились, царапая многострадальную ткань. Подойдя ближе, Она протянула руку к лицу девушки, нежно, почти по-матерински, проводя внешней стороной ладони по щеке. Бедная, бедная девочка. Теперь мне ясны твой страх и ненависть. Скажи, ты бы хотела провести день в их обществе, попросить прощения и рассказать всё, что накопило на душе? снова почувствовать себя маленькой девочкой, не обременённой ответственностью и чувством долга. Ну же, миленькая, надо просто сказать «да». Дамиара, чувствуя, что надо вмешаться, я придвинулась ближе к Найне и сжала её ладонь. «Не стоит, глупышка». Снисходительная улыбка слегка коснулась губ на доны, однако невозможно было проигнорировать предупреждение, скользящее в её голосе. Это решение принадлежит только ей. Что-то мне подсказывает, что оно отразится и на мне, поэтому не могу остаться в стороне. Поверь, от тебя в любом случае ничего не зависит. Выбор уже сделан. Злорадно рассмеявшись, женщина отступила на три шага, награждая нас лукавым взглядом. Подняв руки вверх, от чего многочисленные драгоценные браслеты задорно зазвенели, она громко хлопнула в ладоши и шипнула напоследок: "Желаю вам приятного путешествия, милые глупышки". После чего растворилась бесследно вместе с избушкой, дубом и котом. оставляя нас созерцать безбрежное море. Обернувшись, я с удивлением обнаружила, что лес тоже пропал, сменяясь пейзажем темно-синих вод. Маленький клочок земли, на котором мы оказались, со всех сторон окружал безбрежный океан, на горизонте сливающийся с темными тучами. Вот только дождя нам не хватало для полного счастья. Так и представляю, как во время урагана волны вспенятся бурно и смоют нас нафиг. Кира, смотри. Лодка ткнулась носом мне в поясницу, заставляя дернуться. Это что ещё такое? Неспешно покачиваясь на невысоких волнах, в нашу сторону плыли огромные судна. Покорёженные бока были покрыты ржавчиной, полностью поглотившей истинный цвет и потихоньку доедающей борта. Накачисленные иллюминаторы пронизывала широкая сетка трещин, и складывалось ощущение, что кто-то специально кидал в них камни, чтобы добиться устрашающего вида. Деревянная шлюпка, кем-то спущенная на воду, целенаправленно плыла к нашему острову, словно подгоняемая невидимой рукой. Дамиара, только честно, ты ответила согласием на предложение Надуны? Наина молчала. Она неотрывно наблюдала за судном, с какой-то надеждой и отчаянием закусывая губы, будто пытаясь удержать себя на месте и не кинуться вплавь к кораблю. Ох, не к добру это! Очень-очень плохое предчувствие, трепыхающееся на краю сознание, удерживало от глупого любопытства и желания посмотреть, какие же тайны на самом деле хранит в себе этот антиквариат. Но... Если бы люди всё время прислушивались к голосу разума, то не влипали в истории. А без приключений очень скучно жить. Хотя я бы сейчас многое отдала, чтобы оказаться дома, в своей уютной комнатки, заваленной книгами, мягкими игрушками, а ещё за возможность отведать мамины фирменные блюда грушу в медовом соусе. Она часто хвасталась, что именно благодаря ему смогла покорить сердце отца и окольцевать его. Никогда не забуду её наставление, сводившееся к тому, что если я встречу мужчину своей мечты, надо сразу же тащить его домой и кормить фирменным блюдом. Если бы всё в этом мире было так же просто, но сейчас не об этом. Лодка, наконец причалившая к берегу, являла собой очень жалкое зрелище. С таким количеством дыр, странно, что она не потонула на полпути к нам. Ну вот на обратной дороге точно пойдёт ко дну. Я вот у развалиху не сяду. До Миара даже не думай, строго предупредила я, заметив, как Наина уже встала одной ногой в хлипкую посудину. Мы понятия не имеем, что ждёт нас по прибытии на судно, тем более, что наша маги так и не вернулась. Хочешь угодить в ловушку на дуны? А тебе не приходило в голову, что мы уже угодили в неё? Оглянись вокруг. Ты видишь ещё какой-нибудь способ выбраться с этого клочка земли? Но это не повод соваться на подозрительный корабль. Ещё какой повод? Для меня он выглядит гораздо привлекательнее перспективы застрять здесь. К тому же, через несколько часов начнётся гроза. Я предпочитаю быть внутри убежища, а не на острове размером 2 на 2. Да это развалюха, после первой же волны рассыплется на запчасти, посмотри. Там даже название не видно. «Надежда!» «Что?» «Это судно называется...» «Надежда», — тихо ответила Найна, опуская голову. И «Я в любом случае попаду на него, даже если придется добираться вплавь». «Ты сумасшедшая!» В сердцах воскликнула я, но последовала примеру Дамиары и села в лодку. Что-то фыркнув, луна запрыгнула следом за мной, устраиваясь в центре. Странно, что она вообще залезла, учитывая неприносимость ей юваты. Только мы расселись, как лодка самостоятельно отчалила от берега, неспешно поплыв в обратном направлении. Лёгкая качка вызывала в желудке не самое приятное ощущение. Даже не подозревала, что страдает морской болезнью. С другой стороны, у меня не было возможности выяснить это до сегодняшнего дня. Боги, ба что я опять влипла. Когда мы подплыли к борту корабля, сверху, едва не попав по голове Луне, упала верёвочная лестница с прогнившими перекладинами и истончившимися от времени канатами. Подёрнув её, домяра решительно начала подъём. Кира, ты чего застряла? Думаю, как затащить Луну на борт? Вы, ну лазанье по верёвочным лестницам в число её способностей не входит. Я вообще подумывала оставить её в лодке. «Кошке нечего делать на корабле. Дурная примета!» «Дурная здесь только ты!» — тихо зарычала пантера, скребя когтями по дереву. «Тише, девочка! Я тебя здесь не брошу в любом случае!» Оглядываясь в поисках подручных средств, я пропустила тот момент, когда луна поднялась в воздух и медленно поплыла наверх. «Кажется, все проблемы решены!» — хмыкнула Дамиара, продолжая подниматься по лестнице. «Знаешь, за прошедший год я уже устала удивляться происходящим вокруг меня вещам. Ещё немного, и мне понадобится помощь профессионалов в жёлтых халатиках», — пробурчала я. «Поверь, не тебе одной. Когда вернусь в колледж, возьму академический отпуск и поеду в гости к эльфам. Говорят, они самые лучшие в этом деле», — мечтательно отозвалась Найна, перепрыгивая через борт. «Поделись потом контактами лечащего врача». Пробурчала я, добравшись до верха, и подозрительно осмотрелась. Мне здесь не нравится. Очень сильно не нравится, озвучила мои мысли кошка. Представь себе, мне тоже, но выхода у нас уже нет. Лодка, на которой мы приплыли, подобно утреннему туману растворилась на тяневой вод, отрезая путь к спасению. Проржавевший металл приветливо стонал под ногами, прогибаясь под весом трёх совсем не худых созданий. Дамиара, плюнув на все мои уговоры, направилась в сторону капитанского мостика, решив проверить состояние корабля. А то и так не видно, в каком он состоянии. Делать было нечего. Мы пошли следом. Всё-таки из нас троих она единственная имела представление, куда и зачем мы попали. Мостик, ограждённый от основной части палубы прочными стеклянными пластинами, представлял собой не менее жалкое зрелище. Навигационное оборудование покрывал толстый слой пыли, смешанной с плесенью. Затхлый запах старой бумаги неприятно щекотал нос, а летающие в воздухе песчинки вызывали острый приступ кашля. На небольшом столе среди бумаг и карт стоял ключ Морзе. За толгие годы обросшей сетью из мохнатой паутины, подойдя ближе, я коснулась пальцем металлического карамысла, замыкая единственный электрический контакт. Пищащий звук, эхом пролетевший по опустевшему помещению, заставил меня резко дёрнуться в сторону, чуть не сбив домиоро с ног. Когда звук затих, исчезая где-то на нижних ярусах, я перевела дыхание, только сейчас поняв, что всё это время не дышала. Взгляд, которым меня наградили спутники, говорил больше любых слов, поэтому я решила тактично промолчать, не желая обострять обстановку. Отвернувшись от стола, я подошла к большому окну, всматриваясь в глубокую даль. Красовые тучи до этого тёмной точкой маячившей на горизонте, теперь находились на расстоянии вытянутой руки, сверкая в небе кривыми росчерками молний. Тяжелый гул, нарастающий с каждым ударом сердца, неприятно давил на уши, вызывая желание зажать их ладонями. «Не нравится мне эта погода», — тихо произнесла я, пятясь под мнимую защиту изувеченного судна. Новый писк ключа Морзе заставил нас с Дамиарой подпрыгнуть на месте и замереть, вслушиваясь в череду прерывистых сигналов. Девушка на мгновение прикрыла глаза — прислонившись спиной к стене, а потом зашептала: "На нас надвигается шторм. Приборы отказали. Мы сбились с курса. Помогите". Ш "Что? Такое уже было с этим судном ровно 15 лет назад. Оно попало в магический шторм, полностью лишившись связи с землёй. Когда спасатели смогли добраться до него, корабль оказался пуст. Исчезли абсолютно все. Но как? Никто не знает. Лишь в одном сходится мнение — это корабль-призрак. Он — легенда. Неуловимая, пугающая, запретная. Что-то мне подсказывает, что она знает больше, чем говорит. Луна недовольно мотала хвостом из стороны в сторону, смешно морщась от пыли и оттирая испачканный нос лапой. Я даже не сомневалась, что Домиара знает об этом корабле всю подноготную. Не зря ведь владычица земель забвения отправила нас именно сюда. И что нам теперь делать? Выживать, не топро усмехнулась девушка. Я понятия не имею, что нас ожидает, но уж точно не радостный приём. Лишь бы под воду не ушли, а с остальным как-нибудь справимся. Не зрякайся, Кира. Есть вещи страшнее, чем неуправляемые стихии. Уж мне ли не знать об этом? Тихо ответила я. Новый звук, похожий на шелест листьев в осеннем лесу, прервал нашу беседу. Из орта вырвались несколько клубов пара, оседая на предметах ледяным инем морозного кружева. Испуганно переглянувшись, мы быстро пригнулись, прячась под массивным деревянным столом, прикрученным к полу. И разборчивый шёпот, прокатившийся по мостику, на мгновение стих, а потом повторился с удвоенной силой. Все предметы, находящиеся в помещении, пришли в движение, перелетая с места на место. Складывалось впечатление, что комната наполнена невидимыми людьми, занимающимися своими обычными делами. Кто-то крутил штурвал, кто-то следил за навигационными приборами, сверяясь с заданным курсом. Только вот все эти люди были невидимками, скользящими по грани жизни и смерти. Призраки Надо выбираться отсюда, одними губами произнесла Домиара, указывая кивком головы на открытую дверь. Я кивнул в ответ, осторожно разворачиваясь и на карачках подбираясь к аварийному выходу. Кажется, нам удалось остаться незамеченными, хотя не факт, что мёртвой команде корабля до нас вообще было дело. Переведя дыхание, мы поднялись на ноги и припустили в другой конец судна. Надеясь найти пристанище в грузовом отсеке. Шторм почти настиг, поднимая к небу беспокойные воды и бросая их на стенки корабля. Мелкий дождь, танцующий в слоях порывистого ветра, то и дело отбрасывал нас назад, к капитанскому мостику, больно ударяя по лицу ледяными иголками. Было сложно одновременно выискивать места наиболее безопасные для следующего шага и бороться со зверствующей стихией. Я несколько раз была на волосок от того, чтобы свалиться за борт, но счастливые случайности спасали от такой глупой гибели. Когда мы наконец-то добрались до заветной двери, вода стекала с нас ручьём, оставляя на полу лужи. Луна, отфыркиваясь, кое-как отряхнула шорсткий влагу, становясь похожей на взъерошенного ёжика, передёрнув плечами и стараясь подавить дрожь ни то холода, ни то страха, я закрыла дверь на засов. Прислонилась к ней лбом. Металлический скрежет, раздававшийся с той стороны, не добавлял душевного спокойствия, снова и снова заставляя вздрагивать. «Дамиара, что тут произошло?» «Я не знаю». «Не ври!» — выкрикнула я и тут же зажала рот ладонью, стараясь взять тебя в руки. «Не ври, пожалуйста. От этого сейчас зависят наши жизни». «Кира, я правда не знаю, что произошло, но...» Никто после этого не выжил. Ты не можешь знать этого наверняка. Могу, потому что в этом путешествии погибла моя семья. Дамиара смотрела на меня с вызовом, чуть приподняв голову и выпятив подбородок вперёд. Она явно ждала града вопросов, но я молчала, не зная, как деликатнее выспросить нужную информацию. Мне очень жаль, наконец прошептала я. Спасибо. Но не стоит меня жалеть. Это случилось давно, так что я успела смириться с судьбой. Хорошо. Хотя нет здесь ничего хорошего. С чего ты взяла, что они погибли? Быть может, не может, прервала меня девушка, сжимая руки в кулаки. Ты знаешь, как становится наиной. Нет? Я тебе расскажу. Это очень долгий и болезненный процесс. Когда твою душу словно разрывают на части, пытаясь отделить от тела. Обычно это случается с существами, имевшими крепкие родственные связи, когда один из них погибает, а другой даже не знает об этом. Душа умершего стремится найти привязку к этому миру, не желая покидать его. Вот и ищет тело, способное вместить в себя две души. Так было и со мной. только вместо одного дополнительного жильца я приобрела троих когда в голове впервые раздался голос матери я решила что она вернулась домой и зовёт меня обыскав все комнаты я с удивлением поняла что голоса родителей доносятся из самых потаённых уголков сознания они что-то рассказывали мне шептались но слов было не понять лишь отдельные реплики старшего брата вносили ясность в этот нескончаемый гул и от них мне становилось по-настоящему страшно. Именно в ту ночь я узнала, что корабль, на котором была моя семья, попал в страшный шторм. Со временем я научилась разговаривать с душами родных, прочно обосновавшимися в моем теле. Они, как и прежде, наставляли и помогали советам, и я была почти счастлива. Почти. Друзья стали сторониться меня, избегая встреч и отводя взгляды. Я стала всё чаще слышать шепотки за спиной и обидные слова смашедшие. Не отрицаю, моё поведение было далеко от нормального, но всё равно. В общем, не знаю, кто из них догадался, что я превратилась в наину, но в один прекрасный день в моём доме появился молодой человек из палаты следаков. Он ничего не сказал, просто взял меня за руку и перенёс в госпиталь. Там, несколько часов спустя, души родных отделили от моей. предоставив им шанс на посмертии. Не помню, сколько месяцев после этого я приходила в себя, но в одно прекрасное утро всё изменилось. Я осталась работать в палате, поступила в колледж и навсегда распрощалась с голосами, которые были со мной, начиная с 5 лет. Но, о да, в любой истории есть своё горькое но. Невесело рассмеялась девушка. Целители избавили меня от душ родителей, но не брата. Периодически он завладевал моим телом, и я позволяла ему это делать, не в силах противиться молбам. В то время как его душа брала верх, моё сознание погружалось в подобие транса, после которого я ничего не помнила. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда мне рассказали, что я около 5 часов просидела в хранилище отдела Я как бы перерывая старые отчёты для решения какого-то дела, я хотела рассказать всё своему напарнику, которым на тот момент был Ксандр, но не смогла. Я банально испугалась последствий своих откровений, поэтому молчала до последнего момента, пока Кира, помнишь кристалл, который ты нашла на месте убийства старшекурсника, Я кивнула и с удивлением наблюдала, как Демиара вытаскивает из-за пазухи цепочку, на которой болталось кольцо из точно такого же камня, как найденный кристалл. Это я убила того парня. Но сама не осознавала, что делаю. Вернее, на тот момент я научилась избегать транса, только вот тело все равно не принадлежало мне. Вторая душа, которая, как я думала, принадлежит брату, на самом деле была демонической. Я вжалась в стену спиной, не веря собственным ушам. Значит, я не ошиблась, когда полагала, что Дамиара шпион. Боги, сколько же всего её вторая половинка успела натворить за это время. А главное, ведь никто не усомнил в её преданности палате следоков и не подверг магическому осмотру. Почему ты рассказываешь это мне? Почему сейчас? Видишь ли, После всех событий, связанных с моей семьёй, я долгое время изучала старые манускрипты, ища хоть малейшую зацепку по делу. Как ты уже могла догадаться, мои труды увенчались успехом. Я нашла упоминание о землях забвения, о надуне и этом проклятом корабле. Именно владычица земель виновата в его появлении. Этот лайнер, когда-то бывший обычным судным, превратился в её личную тюрьму, где она держит души усопших. Всель забвения как таковых нет, поэтому их и невозможно отследить. Ты хочешь сказать, что этот корабль и есть проклятая земля? Всё гораздо прозаичнее, Кира. Этот корабль построен из плоти и крови погибших, а команда и пассажиры непрекаянные души, обречённые на вечные скитания. Медленно повернувшись к стене, я провела рукой по бурому налёту, который прежде мне казался обычной ржавчиной. Кровь. Это была высохшая кровь, покрывавшая пол, потолок, стены, всё это. Абсолютно всё. Оказалось огромным склепом с десятками, а может и сотнями тысяч мертвецов. Отсюда нет выхода, да? Нам не спастись. Пытаясь проглотить ком, ставший поперёк горла, проговорила я. «Выход есть всегда. Просто иногда он не устраивает нас. Кира, пожалуйста, послушай меня внимательно. Ты должна передать мои слова к Сандру. Это очень важно. Как? Как я их передам? Об этом чуть позже. У нас в запасе ещё есть минут пять. Запоминай». Документы под отдела Альфа категории А1 были переданы во вражеский лагерь. Засекреченные данные класса Илиада уничтожены. Схемы силовой защиты учебных заведений похищены. Это всё, что ему нужно знать. И ещё передай ему, когда рядом не будет лишних ушей, что надежда пристала к берегу. Путь завершён. Он поймёт. Зато я ничего не понимаю. Как... Громкий вой, от которого кровь стыла в жилах, и последовавший за ним удар в дверь прервали поток вопросов, готовых слететь с губ. Схватив меня за руку, Дамиара сорвалась с места, уводя вглубь помещения, туда, где было наибольшее скопление техники и труб. Запихнув нас луной в узенький тупиковый коридорчик, она сама встала на входе в него, прижимая руку к груди, Из-за её плеча я увидела толпище безликих тел, противного синюшного оттенка, которые медленно приближались. У них не было ни глаз, ни носа, только огромный беззубый рот, открытый в беззвучном крике. Они тянули к нам свои изродованные руки, бесформенной массой обвисающие в послухе, словно лишённой опоры из костей. Сами тела больше походили на желестый студень, которому чья-то извращённая фантазия придала человеческий облик. Бездушная, лишившаяся разума и надежды на спасение, они представляли собой поистине ужасающее зрелище, которое невозможно будет стереть из сознания ничем и никогда. Надеюсь, ты ничего не забудешь из сказанного мной. Окинув меня задумчивым взглядом и наградив измученной улыбкой, Дамяра сделала шаг вперёд. Сокращай расстояние между собой и странными существами. Береги Ксандра и помни, мы те, кем нас сделала жизнь. Погрузив руку в своё тело чуть выше сердца, Дамиара немного помедлила, словно что-то нащупывая, а потом потянула это на поверхность. Нежного лазурного цвета комочек, медленно показавшийся над резко посеревшей кожей. заставил всех монстров замереть на месте, на мгновение захлопнув в бездонной пасте. Кровавые слезы, заструившиеся из глаз девушки, тяжелыми каплями падали на пол, тут же впитываясь в него. Дамиара не кричала, нет, она добровольно жертвовала свою душу, чтобы спасти меня. Я вспомнила этот обряд, о котором однажды прочла в тайной библиотеке. Я хотела подбежать к ней, остановить, но чужая сила не давала мне сдвинуться с места, намеренно заставляя смотреть. Слёзы, застилавшие глаза, превращали всё в размытые силуэты, но вот чужую душу, чистую и невинную, я видела с какой-то особенной чёткостью. Даже когда безжизненное тело Демиары с глухим стуком упало на пол, душа её продолжала висеть в воздухе, постепенно увеличиваясь в размерах. И охватывая своим ярким светом все тёмные уголки корабля-призрака, ослепляющая вспышка, подобная взрыву вечного светила, отбросила меня назад, но вместо удара о стену я почувствовала мягкий ковёр из травы и листьев. Открыв слезящиеся глаза, я с удивлением обнаружила, что лежу на той самой поляне, где некогда была избушка на куриных ножках и дуб с котом. На дубе сидела рядом провожая взглядом проплывающие в небе пошестие облака я лежала, не шевелясь, решив принять свою участь хотя бы с подобием чести и бесстрашия не бойся меня твоей душе уже ничего не угрожает долг был выплачен сполна так что вздохни полной грудью зачем Тихий вопрос сорвался с губ помимо воли, вызывая очередной спазм в горле. «Спроси это у тех, кто создал меня». Горько отозвалась женщина, а потом решительно поднялась на ноги. «Вставай, тебе и твоей кошке пора отправляться домой». Я послушно поднялась, не решаясь больше заговаривать с владычицей земель забвения. Луна села рядом, недоверчиво поглядывая на женщину, и постукивая хвостом по земле манускрипты, в которых есть упоминание обо мне и этих землях, должны быть уничтожены. Я не желаю более подвергаться испытанию девственного дара души, так что будь добра, избавь глупую молодёжь от этих знаний. Нет, люди должны знать, как дать отпор любому злу, и вы не будете исключением. Милая глупышка, <глупышка> рассмеялась над уна, качая головой. Это не защита, а самоистязание. Впрочем, это твой выбор, и все последствия его лягут на твою совесть. Прощай. Взмах изящной кисти, и вокруг меня затанцевали красные искры, постепенно закручиваясь в тугую спираль и поднимаясь всё выше. Перед самой телепортацией я ещё успела заметить призрачный образ Дамиары, стоявшей в кругу своей семьи и улыбающейся чистой, полной нежности и облегчения улыбкой.